Глава тридцать девятая. Леся. «Ну же, пожалуйста!» «Пожалуйста!» — нервно причитаю я. Мои пальцы уже несколько минут издеваются над звонком у знакомой двери и знакомой многоэтажки. Буквально неделю назад я приходила сюда и точно знала. Меня здесь ждут. А сейчас чувствую, как с каждой секундой тону страхи, что больше этого никогда не повторится. «Открой же!» Настырно давлю на круглую кнопку, слушая, как за дверью квартиры Макса противная трель звонка превращается в тишину, жуткую и мучительную. Я не отступлюсь. Я летела сюда, подгоняя таксиста, не для того, чтобы просто поцеловать дверь. Мне нужно поговорить с Максимом. Сейчас я нуждаюсь в этом больше, чем в глотке кислорода. Но ничего не происходит. Ничего не меняется ни за дверью, ни в динамике моего телефона. Тишина, и аппарат абонента выключен. «Макс, пожалуйста!» — сдавленно шепчу я и прижимаюсь лбом к шершавой поверхности двери. Я в прямом смысле опускаю руки. Точнее, руку, которая уже минут десять терроризирует звонок. Даже такой дури, как мне, уже понятно. Дома никого нет. Либо же Ольховский очень серьёзно настроен не впускать меня к себе. Я пытаюсь дышать глубоко и ровно. У меня неисчерпаемый список вопросов. Где Макс? Почему не берёт трубку? Простит ли он меня? Вопросы уже не помещаются у меня в голове, отсутствие ответов на них скручивает в болезненный узел моё нутро. Единственная мысль, которая даёт спасительный скачок адреналина, а может, он просто вышел по делам? Отхожу от двери с надеждой, бросая на неё взгляд. Точно. А разве Макс не мог выйти в магазин? Если так, то я однозначно дождусь его. Вот прямо на третьей ступеньке снизу. Меня ни капельки не смущает, что это лестница в подъезде. Я уверенно усаживаюсь на ступеньку. Проходит пять минут. Десять. Я подтягиваю колени к груди и укладываю на них подбородок. С замиранием сердца вслушиваюсь в каждый звук и шорох. Гипнотизирую взглядом дверь квартиры Ольховского. В прямом смысле ожидая чуда — И мои сердце слетает с катушек, и выталкивает из легких весь кислород, когда я слышу, как подъезжает лифт на мой этаж. Вцепившись в перила, подскакиваю на ватные ноги. Смотрю на серые двери кабинки и не дышу. Я должна все объяснить Максу и извиниться. Не представляю, правда, как. Надеюсь, мое признание прямо ему в глаза, что я дура, хоть как-то меня спасет. Впиваюсь взглядом в лифт. по моей груди всё замирает, когда створки бесшумно разъезжаются, и...» «Нина?» «Ахуя, я поднимаюсь». Сестра Макса ошарашенно замирает в раскрытых дверях лифта. Знакомая миниатюрная девушка в татуировках и лёгком брючном костюме цвета морской волны смотрит на меня, не моргая. Оживает, лишь когда лифт собирается захлопнуться. Выставив вперёд руку... Она тормозит съезжающиеся двери и, наконец, делает шаг вперёд. «Леся, ты чего здесь делаешь?» Я растерянно развожу руками, и мой голос дрожит. «Жду Максима». Нина останавливается посреди лестничной площадки и всё таким же удивлённым взглядом окидывает меня снизу вверх. «В каком смысле ждёшь?» Она выгибает брови. Я неловко спускаюсь на одну ступеньку... и теперь не так сильно возвышаюсь над сестрой Макса. В прямом. Я звоню ему, а телефон выключен. Дома никого. Вот и приехала. Нина молчит и просто смотрит на меня. И её задумчиво удивлённый взгляд заставляет меня ещё больше нервничать. «Ты не знаешь, где он?» — тихо спрашиваю я, закусывая до боли нижнюю губу. «Когда будет дома?» «Мы немного с ним повздорили...» «Я в курсе», — хмыкает сестра Макса. «Когда он будет дома?» «Ну...» Она выдерживает паузу, демонстративно устремляя взгляд в потолок, а потом направляет его снова на меня. «Где-то через полгода». Я хватаюсь рукой за перила лестницы. Пальцами готова переломать холодную железяку, когда через силу шепчу... «Полгода?» «Макс, что...» И Нина кратким, но уверенным кивком обрывает во мне всё. Он улетел в свою студию современного искусства. Подтверждает она. Современного искусства. Бессмысленно повторяю я. В моей голове неожиданно становится пусто. Он пересдал экзамен? А ты не знала? Нина с сожалением смотрит, как я медленно опускаюсь на ступеньку. Я отрицательно машу головой. Это вообще каким-то чудом, наверное, произошло. Мы сами не ожидали, так что отцу пришлось выполнить своё обещание. Продолжает сестра Максима. Её стройная фигурка расплывается перед моими глазами. Слёзы безостановочно скатываются по щекам. Прожигают не только снаружи, но и внутри. Когда он улетел? От нахлынувшего бессилия утыкаюсь лбом в колени. «Вчера вечером...» Нина тяжко вздыхает. Я пришла проверить, всё ли братец выключил и перекрыл. Вчера. Я сжимаю пальцы с такой силой, что их сводит от боли, которая стрелой вонзается в самое сердце. Всего один чёртов день. Двадцать четыре часа. Не успела. Шепчу сильнее, обхватывая руками колени. Один судорожный вдох, и еха от моего воя разносится уже по всему подъезду. Наверное, я должна радоваться, что Максим всё-таки смог добиться своего, но не могу. Я задыхаюсь захлебываюсь от слёз. Горьких, едких, жгучих. Мне так больно от обиды и отчаяния. Олеся, ну чего ты? Тёплые ладони ложатся мне на плечи. Видимо, Нина садится рядом со мной. Просто я рыдаю так, что не слышу и не ощущаю ничего вокруг, кроме невыносимой пустоты внутри. «Нин, я такая дура!» Протяжным всхлипом оповещаю на весь подъезд. Сестра Максима придвигается ко мне ближе и, вздыхая, обнимает. «Извини, но да. Соглашусь. Он же приедет, да? Ближайшие полгода точно нет. Перелёт туда — удовольствие дорогое. Что мне делать? С ним же как-то можно будет связаться. Потом же он включит телефон». Причитаю продолжаю реветь на весь подъезд. «Сомневаюсь», — отвечает Нина. «Почему?» — хлюпаю носом. «Там у Макса будет новый номер. А сообщит ли он тебе об этом? Я даже не знаю». Я резко поднимаю голову, поворачивая её к Нине. Проморгав слёзы самой чистой и спасительной надежды заглядываю в такие знакомые карие глаза. А в них проскальзывает сожаление. «Нет, Лесь». «Не обижайся, но без его разрешения я этого сделать не могу», твёрдо сообщает сестра Максима. «Нина, пожалуйста», — молю я, размазывая тыльной стороной ладони солёные разводы по лицу. Я смотрю на неё, как на какое-то божество, пока сердце выскакивает из рёбер. Мне так нужно крупица верой что она сможет помочь. Или я свихнусь. Однако Нина непреклонна. «Хоть и смотрит на меня с откровенным сожалением, но говорит уверенно. Сейчас он точно не станет с тобой общаться. Ты обидела его, а мой брат в этом плане хуже девчонки. Он как-то в детстве не разговаривал со мной два месяца, потому что я обещала поделиться с ним конфетой, но не поделилась. То есть мне тоже... То есть мне тоже ждать два месяца?» Непонимающе хлопаю мокрыми ресницами. «Ну, нет». Нина хмурит брови и качает головой. На мгновение задумывается, словно что-то подсчитывает про себя. А потом бескомпромиссно заявляет. «Месяца четыре точно». И я снова утыкаюсь лицом в колени. Трясусь в рыданиях. «Какие, к чёрту, месяца четыре? Ольховский нужен мне сейчас, здесь и рядом. Так нужен, что моей тоске нет места в груди. Я не хочу без Макса». Я не могу без Макса. Я люблю Макса. Срывается с моих губ. Я осознанно жду от Нины спасительной фразы «И он тебе». Но слышу лишь, как её тихий вздох разлетается по лестничной площадке. И я срываюсь уже в такие рыдания, что с трудом через свои же всхлепывания разбираю успокаивающее бормотание Нины и ощущаю её ласковые поглаживания по моей макушке. «Не плачь, Лейс». Вы помиритесь. И, чуть помолчав, она тихо добавляет. Наверное.